Первая глава. Как рождаются возражения? Эксперимент. Итак, предлагаю вам начать исследование вопроса не со скучных определений, а с эксперимента. Согласны? Если да, то начали. Эксперимент номер один. Возьмите, пожалуйста, блокнот и опросите минимум 10-15 человек из вашего окружения. Ваша задача задать всего один вопрос. Что ты представляешь, когда я говорю «собачка»? Не стесняйтесь, расспрашивайте человека о деталях. Чем больше вы узнаете, тем интереснее. Можете даже записать ответы в блокнот, чтобы не забыть, кто и что сказал. После того, как вы опросите 10-20 человек, сравните полученные образы. Что разные люди видят при произнесении вами одного и того же слова. Когда я провожу этот эксперимент для демонстрации на тренингах, то получаю много различных ответов, иногда очень смешных. Например, когда люди слышат слово "собачка", то они представляют примерно следующее: белая маленькая собачка пушистая и веселая, или белая балонка с розовым бантиком, или маленькая черненькая с топыреными выпученными глазами, или красавец доберман, или огромный кавказец, и даже маленькая детская резинка розового цвета. Это может быть и рыжая лохматая собака со двора, играющая с детьми. Игрушка сестренки, пушистая коричневая собачка в ошейнике. Некоторые представляют спусковой крючок винтовки или значок в адресе электронной почты. А некоторые – маленькую дворняшку или белого пуделя знакомых. Уверен, если вы проведете вышеописанный эксперимент, то получите много подобных ответов. Интересно, правда? Слово произнесено одно и то же, а сколько разных образов оно вызвало к жизни? Логично возникает вопрос – Почему это так и что это нам дает?